Глава 18. Сара Грейс. Тоска. Здесь, среди удручённых лиц и скорбных настроений, это слово возникало в голове само собой. Мы провели в больнице уже 7 часов. Силы давно покинули нас, уступив место изнеможению. Недавно нас отправили из отделения неотложной помощи в уютно обставленный зал ожидания для посетителей. расположенной неподалёку от отделения интенсивной терапии, куда час назад перевели Кибби. Мне, правда, казалось, что это произошло несколько дней назад. Время тянулось так медленно, что в какой-то момент я даже засомневалась, не сломались ли у меня часы. В зале ожидания отправляли родственников самых тяжёлых пациентов. И все они то мерили шагами помещение, то включали телевизор, то принимались что-нибудь жевать. Мои родители, подавленные и притихшие, сидели рядышком в мягких креслах. Мама смотрела прямо перед собой, папа уставился в пол, словно надеялся найти ответы на мутившие его вопросы среди поблёскивающих крупинками кварца керамических плиток. Мы ждали, когда врачи и медсёстры устроят Киби в палате, подключат её ко всем необходимым приборам и позовут нас. Весь день она то приходила в себя, то снова впадала в забытье. Сейчас ей начали внутривенно вводить антибиотики широкого спектра, в надежде, что они помогут победить послеродовой сепсис, который вывел из строя её организм. Послеродовой. В отделении неотложной помощи яткиби почти не отходила, и ненадолго приходя в себя, она в бреду шептала мне признание. Теперь я знала, что Флора действительно была её дочерью. Она родила её на ферме Бишепов в позапрошлую пятницу. С ней была Перси, она и приняла роды. От всех этих новостей у меня голова шла кругом. В больницу пару раз заезжал шеп, но насколько я знала, поговорить с Кэби ему пока не удалось. Она почти не приходила в сознание. Ясно было, что в ближайшее время на неё обрушится множество вопросов. Вопросов ответов, на которые мы пока не знали: почему, зачем и прочее. Пока нам известно было только то, что вскоре после родов у Теби началось воспаление. Лечиться она вовремя не начала, и вскоре инфекция распространилась на весь организм, вызвав то, что доктора в отделении неотложной помощи назвали тяжёлый сепсис. Слава богу до худшего, септического шока не дошло. но стабилизировать давление врачам не удавалось, а значит это могло произойти в любую минуту. После того, как нам всё это сообщили, я начала было гуглить информацию, но наткнувшись на вероятность летального исхода, сразу убрала телефон. Цифры были пугающими. В горло подкатила тошнота. Я смотрела в окно на выступавшую вперёд плоскую крышу нижнего этажа, А здание, в котором располагалась больница, тем временем захлёп рассказывало мне обо всём, что увидела и слышала за свою жизнь. Словно одинокий старик, подсевший на уши официантке в закусочной. Усилием воли я выключила звук. В любой другой день я бы с радостью послушала его рассказы, но не сегодня. И уж точно не раньше, чем стены прекратят на шёпотать мне всякие ужасы. и вспомнит истории о чудесных исцелениях, потому что кибионо было очень нужно. Я покрутила головой, разминая шею, а затем добрых 5 минут забирала с рубашки шерстинки, чтобы у мамы не начался приступ аллергии. Она и без того ни разу не взглянула на меня с тех пор, как приехала. Можно подумать, происхождение флоры было ещё одной тайной, которой я с ней не поделилась. оставалось только догадываться, что она скажет, узнав, где я оставила Хейзи. Проводив машину скорой помощи и позвонив родителям, я вдруг поняла, что не смогу взять Хейзи с собой в больницу. Оставлять её дома одну тоже не хотелось, ещё подумать, что её снова бросили. Поэтому я сделала единственное, что пришло мне в голову. Отвезла её Блу. Я ей постучать не успела, как она уже открыла, обняла меня, И пообещала, что будет присматривать за Хейзи столько, сколько потребуется. Дверь зала ожидания распахнулась, вошла администратор отделения интенсивной терапии, и я поспешно отвернулась от окна. Родственники Кимберли Гастингс. Мама соскочила с кресла словно с trampлина. Папа же поднимался медленно, тяжело, будто тревога придавливала его к земле. Я тоже подошла поближе, Взяла папу за руку, а затем все мы выжидательно уставились на вошедшую, опасаясь худшего, но надеясь на лучшее. Теперь к ней можно. Пожалуйста, идите за мной. По дороге администратор рассказала нам, как получить временный пропуск, когда в больнице тихий час, а когда пациентов можно навещать. Объяснила правила: никаких телефонов, резких запахов, цветов и гостинцев. и напомнила, что перед посещением и сразу после нужно непременно мыть руки. Мы показали ей документы, получили временные пропуска, прошли через двойные двери в отделение и направились к палате номер 4. Мамины каблучки негромко цокали по полу. В коридоре пахло болезнью, антисептиком и строгостью. Где-то жужжали медицинские приборы, звенели голоса сестёр. За стенкой играла весёлая джазовая мелодия. Музыка немного подняла мне настроение, напомнив, что больница это всё-таки царство жизни, а не смерти. Уская некоторые пациенты сейчас и стоят на её пороге. Все лежавшие в этих палатах жили, любили, заводили семьи, работали, увлекались чем-то. Уская тяжело больные, но это были люди, а не только пациенты. В стенах отделения интенсивной терапии жила надежда и оптимизм. И я намеренно была держаться за них покрепче. Перед входом в каждую палату находился столик с компьютером, раковина и окошко, через которое можно было наблюдать за больным. Мы подошли к палате номер 4, и у двери нас приветливо встретила медсестра по имени Доминик. Она сказала, что будет ухаживать за Кеби до конца своей смены. То есть до 9:30. Пока мы мыли руки, Доминик объяснила нам всё про мониторы, аппараты и капельницы. Антибиотики помогают? пронзительным голосом спросила мама, вытирая руки. Это станет понятно в ближайшие несколько часов, ответила Доминик. Чего нам ждать? Папа хотел было запустить только что вымытую руку в волосы, но вовремя спохватился. К чему готовиться? Насколько тяжёлое у неё состояние? Сколько она тут пробудет? Есть ли вероятность, что она умрёт? Ясно было, что все эти вопросы зрели у него уже несколько часов, и вот теперь потоком хлынули наружу. Я затаив дыхание, ждала ответа медсестры. Доминик смотрела на папу, и в её тёмных глубоких глазах плескалось сочувствие. Состояние у Кейби довольно тяжёлое. начала она, назвав мою сестру домашним именем. Важнее всего для неё сейчас знать, что вы рядом. Подержите её за руки, почитайте ей, включите её любимую музыку. Порой кажется, что она в забытье, но на самом деле она многое слышит. Мы всегда просим друзей и родственников почаще навещать пациентов. Правда, в палате допускается не больше 3 человек, но это только из-за тесноты. Приходите к ней почаще. Проводите с ней больше времени. Мы рады вам, потому что знаем, что она вам рада. Исследования показали, что пациенты, окружённые любящими людьми, поправляются гораздо быстрее. Она знаком пригласила нас следовать за собой. Автоматические двери раздвинулись, и мы вошли в палату, освещённую заходящим солнцем. Мисс Киби, милая, тут к вам родня пришла, радостно объявила Доминик. Благослови Бог мить сестёр, думала я, следуя за ней. Увидев в кеби на больничной койке такую маленькую и хрупкую среди окружавших её приборов, я едва не расплакалась. У кровати стоял штатив капельницы, с которого свисали четыре пакета с раствором. Нос и рот Кибби прикрывала кислородная маска. Лицо её было смертельно бледным, а веки и щёки отекли из-за отказывающих почек. Её нарядили в синюю больничную сорочку с большим вырезом у горла, через который к телу тянулись проводки и трубки, и прикрыли до груди байковым одеялом. Кибе лежала с закрытыми глазами. В последний раз я видела её всего час назад, но мне показалось, что за это время она стала выглядеть хуже. И всё же лицо её смягчилось, казалось, она успокоилась, и я была этому рада. В отделении неотложной помощи она всё время беспокойно металась, и я надеялась, что это внезапное умиротворение свидетельство того, что лекарство начало действовать. Я взяла её за одну отёкшую руку, а мама обойдя кровать, за другую. Папа встал рядом с мамой и произнёс: "Киб, дорогая, мы все тут". А мама кивнула, словно Киби могла её видеть. И в ближайшее время никуда не уйдём. Пускай они тут не думают. Понадобится, так я соседнюю койку займу. Персоналу лучше быть на чеку, выдавило из себя смешок папа. Не то тва эти тётя Джи не совсем раскомандуется. Всё будет хорошо, добавила мама, не успей же глянуться, как тебя выпишут. Веки Киби дрогнули и приподнялись. Первым делом она нашла глазами меня. Я уже несколько дней не видела у неё такого ясного взгляда. Знаешь, если тебе не хотелось сегодня приходить на работу, могла бы так прямо и сказать. Сара Грейс подёрнула меня мама и демонстративно вздохнула. Я улыбнулась Кибби, искусь маску разглядела, что уголок её рта тоже дёрнулся в улыбке и сразу же опустился. Увернув голову в сторону родителей, она прошептала: Простите. Голос из-под маски звучал глухо, но слова вполне можно было разобрать. Мама всё кивала. Ничего, Кибби, всё нормально. Всё будет хорошо. Обещайте мне, сказала Кибби. Клянусь тебе, что всё будет хорошо, принялась убеждать мама. Даже не сомневайся, дорогая моя девочка. Нет, возразила Кибби, зажмурилась. и тут же снова открыла глаза. Затем сделала глубокий вдох. Один из приборов у кровати вдруг запищал. Обещайте, что если со мной что-нибудь случится, если я умру, ты не умрёшь, Кемерли Каббэт Гастингс, не умрёшь, решительно заявила мама, наставив на киби палец. По щекам киби побежали слёзы. Вы не станете забирать Флору Ублю. Обещайте мне. Сейчас не время принимать такие решения, быстро сказала мама. Ты слишком больна и не можешь мыслить здраво. Это твой ребёнок, твоё совершенное дитя. Она принадлежит тебе и всем нам. Дженни остановил её отец. Тебе вернулась ко мне, из последних сил произнесла. Обещай, что Флора останется у Блу. Встретившись с ней глазами, я поразилась тому, сколько решимости было в этих печальных голубых озёрах. Набрав в грудь побольше воздуха, я ответила то, что подсказывало мне сердце. "Обещаю, Кибби". Моя, моставшаяся по другую сторону кровати, бросила на меня уничтожающий взгляд, но я сделала вид, что ничего не заметила. Не стоило намудряться у постели Кибби. Однако я не сомневалась, что впереди нас ждёт суровая битва. Мама хотела заполучить эту малышку, даже не зная, что она дочь Киби. Теперь же, когда выяснилось, что девочка нам родня, не оставалось никаких сомнений, что она захочет выбить опеку над ней. Однако Киби явно была против. Это следовало из всех её поступков. И я мысленно поклялась, что исполню её желание. даже если не до конца понимаю его природу кивнув ки бесновы закрыла глаза больше она их не открывала и я попросив у доминик ручку и листок бумаги села у её постели и стала рассказывать ей какой музыкальный сборник хочу для неё записать папа вышел чтобы кому-то позвонить мама села на стул с другой стороны кровати и снова взяла ки без за руку Составляя плейлист, я чувствовала, как она сверлит меня взглядом, но не поднимала головы. Она ни в силах была заставить меня передумать. Я твёрдо решила встать на защиту того, во что верила. Блу. Взяв с собой жестянку полную кофейно-шоколадного печенья, мы с Персеи раскачивались на висевших над крыльцом качелях, надеясь таким способом развеять все наши печали. Печенье испекла уже после того, как Перси вернулась домой. Она бегла предупредить Киби о том, что её сестра сдавала ДНК на анализ, но только зря потратила время. Найти Киби ей не удалось. А позже мы узнали, что её на скорую увезли в больницу. Я успела съесть целых 3 печенья, прежде чем Перси наконец заговорила. "Ты была права, нет у меня тайного дружка", сказала она. "Зато у меня была тайная подружка". Мы с Киби подружились ещё год назад, когда она стала волонтёром в ветеринарной клинике. Ну зачем вы это скрывали? Из-за Жене-Ландрена. А. Понимающе кивнула я. Но знаешь, ты могла бы хотя бы мне сказать. Я думала об этом, но получилось бы, что я нарушила обещание. Флора, примотанная слингом к моей груди, сосредоточенно сосала пальцы. Я пригладила ей волосы. И придержала рукой под спинку, когда Персик качнула качели. Се скрипнули, и Хейзев вскинул голову, но тут же снова опустил её на лапы. Она пристально следила за всем происходящим и каждый раз поводила ухом, когда по улице проезжала машина. Ветер умился, но я знала, что он ещё вернётся. Он звал меня за собой весь день, ворчал недовольно, и я упрашивала его потерпеть немного. Меня сегодня столько дёргали, что я уже готова была расплакаться. Ясно было, что однажды мне всё же придётся разобраться с эмоциями, связанными с будущим Флоры. Но это могло подождать. Сейчас важнее была Перси. "Давно ты узнала, что Ки бибеременна?" спросила я. "Довольно давно, но я поклялась ей, что никому не скажу". В окружавших кольцо кустах щебетали птицы. Укреплённый под навесом вентилятор жужжал, ёроша пушок на голове малышки. А кто отец Флоры? Тебе не знает. Как-то раз она пошла на вечеринку, не на кампусе, а где-то в городе. И там познакомилась с симпатичным парнем, не местным. Слово за слово всё и случилось. Она думала, это будет просто маленькое приключение, даже фамилии его не спросила, а потом поняла, что беременна. Ей было ужасно стыдно и страшно. Бедняжка Кибе. Весь Баттенвуд в ужас пришёл бы, узнав, что она беременна. И всё же я не сомневалась, что в конце концов люди приняли бы это, ведь она была из семьи Кеботов, отцов-основателей нашего городка. Перси откусила кусок печенья. Скрывать беременность ей было не трудно. Безразмерные рубашки, объёмные свитера зимой платье свободного кроя и шутки о том, что давно пора бы сесть на диету. Я дала ей телефон агентства по усыновлению, с которым ты связывалась. Она собиралась позвонить им за неделю до предварительной даты родов. Надеялась, они подскажут ей, где рожать и всё такое. Ещё она знала, как сильно ты хочешь ребёнка и всё время говорила, как здорово было бы, если бы агентство отдало его тебе. Я вдохнула исходивший от волос Флоры запах детского шампуня. Как прекрасно было бы, если бы всё произошло именно так. Дядя и тётя она говорить не хотела, ведь они стали бы убеждать её оставить ребёнка, особенно Дженни. Акиби понимала, что не готова брать на себя такую ответственность и хотела для Флоры лучшей жизни. Я заметила, что Марла смотрит на нас из окна гостиной. и кивнула, давая ей понять, что у нас всё хорошо. Должно быть, она с ума сходила от любопытства. Как же вышло, что Киберо дела на ферме? Перси раздражённо вздохнула. Всё потому, что мы не знали, как происходят схватки. Мы частенько тусовались на ферме. Ты там почти не бывала, и мы считали дом своим тайным убежищем. Значит, сквотерами были вы. Признаться, я так и думала. Но хотела услышать от неё подтверждение. Персик и внула. Мы встречались там, смотрели кино, ели фастфуд. Пару месяцев назад купили в Walmart надувной матрас, потому что от кровати воняло. Да и от всего остального тоже. Матрас мы оттащили в нашу старую комнату, а когда уходили, прятали его под кровать Твайлы. И вот как-то в пятницу вечером мы, как обычно, встретились в доме, и вдруг у Кеби заболел живот. Мы думали, что виной всему несвежая еда, что у неё несварение или что-то в этом роде. Я стряхнула с пальца в крошки от печенья. Понятно. Мне и в голову не пришло, что она рожает, продолжала Перси. До предварительной даты родов оставалось ещё пара недель, и про схватки я даже не подумала. Мы посмотрели телевизор, уснули, опроснулась я от того, что Кибби меня трясла и кричала, что её тожит. Но почему вы не позвонили в скорую? Тебя умоляло меня этого не делать. Боялась, что кто-нибудь заметит сирены и огни и правда выплывет наружу. А может всё случилось так быстро, что врачи всё равно не успели бы приехать до рождения Флоры. Я ведь работала в ветеринарной клинике, а потому знала, как действовать и не растерялась. Флора сразу же закричала. Она улыбнулась. Но в комнате, конечно, царил бедлам. Всю субботу я там прибиралась, а потом съездила в Лабастер за детскими вещами, одеждой подгузниками и всем прочим. Иби решила, что не станет звонить в агентство, а лучше воспользуется законом о безопасном убежище. Примечание. Закон о безопасном убежище. Принятый в США закон, согласно которому женщина может в течение 72 часов после родов отказаться от ребёнка, оставив его в безопасном убежище. в больнице, полиции или на пожарной станции. Конец примечания. В запасе у неё было 3 дня, и она сказала, что немного побудет с Флорой, а потом передаст её в надёжные руки. В понедельник я приехала, чтобы отвезти её и Флору в больницу, но на ферме их уже не было. Поскорее мне позвонила ты и сказала, что нашла в лесу ребёнка. Значит, Киби не говорила, что решила подкинуть Флору мне, и пуговицу не показывала. Перси покачала головой. Видимо, в понедельник утром она взяла Флору и пошла с ней к Платану спросить, что ей делать: отдать ребёнка незнакомым людям или тебе. Ей с самого начала хотелось, чтобы Флору воспитывала ты. Во-первых, она считала, что ты станешь прекрасной матерью. А во-вторых, так Флора росла бы у неё на глазах. И тут она получает пуговицу, на которой чёрным по белому написано, что Флору нужно отдать тебе. И всё же она не хотела, чтобы ты знала, чья Флора дочь. Тебе пошла на всё ради того, чтобы скрыть, что Флору родила она. И теперь, зная, что её увезли в больницу, я не могла перестать думать о том, какую цену она заплатила за молчание. И она решила дождаться меня в лесу. Угу. Она знала твой распорядок дня. Тем утром она притаилась в кустах, убедилась, что ты забрала Флору. Она ни за что не оставила бы её там одну и убежала домой. До сих пор не верится, что Сара Грейс именно эту неделю выбрала, чтобы заехать на ферму и что снова явилась туда именно в тот день, когда я пообещала тебе разобраться со сквотером. Я хотела там ещё раз прибраться и выбросить надувную кровать, но увидела у дома пикап с Ари Грейс и запаниковала. Решила, что она бы всем догадается. Но тут мне пришло в голову, что если полиция заподозрит меня, это будет не так уж плохо. Потом ведь станет понятно, что я тут ни при чём. И может тогда они откажутся от дальнейших поисков. А в итоге я сделала только хуже, верно? Осознав о чём она Я удивлённо раскрыла рот. Так это ты анонимно позвонила в полицию. Неудивительно, что она так спокойно вела себя в тот вечер, когда шеф её допрашивал. Я надеялась, что у меня возьмут анализ, ДНК не совпадут, и на том всё кончится. Перси была уверена, что наши с Сарой Грейс анализы перепутали в лаборатории. Но у меня были сомнения на этот счёт. Зашелестевшая над головой листва Напомнило мне с каким облегчением вздохнул ветер, когда Шэп сообщил нам результаты. Облегчение. Какая странная реакция. Настолько странная, что я решила попросить Шэпа снова взять у нас ДНК на анализ, чтобы убедиться, что в лаборатории ничего не напутали. Всё равно рано или поздно всё открылось бы, сказала я. Болезненьки бы выдала бы вас. Со слезами на глазах. Перси поведала мне, что через несколько дней после родов ей без стало жаловаться на боли, но они не знали, нормально это или нет. Скорее ей стало хуже, начала подниматься температура, и тогда Перси поехала в Лабастар к гинекологу. Пожаловалась на болезненные месячные и попросила выписать ей обезболивающее. Я умоляла её пойти к врачу, но она уверяла, что всё в порядке. Ей уже лучше, ей просто нужно немного отдохнуть. Надо было заставить её обратиться за помощью. По щеке Перси скатилась слеза. Не знаю, смогу ли я себя простить, если она она с трудом сглотнула. Умрёт. Я обняла её за плечи. Больше всего мне хотелось заверить её, что с Кибби всё будет в порядке, но я не могла ей этого обещать. Должно быть, Кибе не говорила тебе, как ей плохо, потому что приди она к врачу, тайное сразу стало бы явным. Но ну и пускай бы всё открылось. Зато жизни тебе ничего бы не угрожало. Я это была согласна, но не уверена, что Кибе разделяла это мнение. Нужно было кому-нибудь рассказать, продолжала Перси, плача всё горше. Она совсем расклеилась, лицо её покрылось красными пятнами. Сразу выложит всё, что я знала. Может, тогда Кибе не попала бы в больницу. Можно было весь вечер по кругу обсуждать, что нужно, а чего не нужно было делать. Но сложившуюся ситуацию это никак не изменило бы. Я обняла Перси покрепче и мысленно обратилась к небесам, прося послать Кибе выздоровление. Иногда, стараясь защитить тех, кто нам дорог, мы принимаем неверные решения. Как думаешь, серьёзно, у меня теперь будут проблемы. Для нас, бешепов, беспокойство о последствиях наших поступков было неизведанной территорией. Не знаю. То, что ты приняла у Кибероды не преступление, и полиции ты не лгала. Они ведь не спрашивали тебя, знаешь ли ты чья Флоры дочь, потому что уверены были, что её мать ты. Ты просто не рассказала им всего, что знала, но по закону и не обязана была этого делать. Так что это мелкое правонарушение или не знаю, преступление против нравственности? Я развела руками. Верси, желая защитить подругу, попала между молотом и наковальней. А ведь Туайла предупреждала нас, объясняла, что случается с человеком в таких ситуациях. Нужно было запомнить её слова. Спустя пару минут Верси шмыгнула носом. Как думаешь, Ландрен позволит мне навестить Киббе? В соседнем дворе застрекотала газонокосилка. За спрос денег не берут. Качели замедляли ход, постепенно останавливаясь. "Блог, что теперь будет с Хлорой?" "Я не знаю", ответила я, надеясь, что по голосу незаметно, как тяжело у меня на душе. "Думаю, ландрены захотят забрать её, а поскольку они ей родня по крови, у них большие шансы получить опеку". Ветер тихонько дунул мне в лицо, осушая слёзы. Прости меня, Блу, пожалуйста, заплакала Перси. "Натворила я дел". Я обняла её. И внезапно мне пришло в голову, что не только слово "беда" было синонимом к слову "бешеп", но и боль тоже. Было уже поздно. Часы пробили половину двенадцатого. Я ждала Сару Грейс. Она обещала, что придёт до полуночи. Из комнаты Перседы доносилось бормотание телевизора, Флора спала в колыбели. Слава богу, мне приходилось ухаживать за ней, не то я окончательно погрязла бы в жалости к себе. Устроившись за обеденным столом, я заканчивала очередную иллюстрацию к книге, работать над которой начала вчера. И бросая взгляд на кружащуюся в танце копрыгушку, Её уши крутились как лопасти вертолётного винта, каждый раз невольно улыбалась. Я думала поработать, пока не придёт Сара Грейс, но, достав последний набросок для книги, поняла, что у меня нет сейчас сил начинать его раскрашивать. Я убрала рисунок обратно в папку, закрыла тюбики и пузырьки и пошла мыть кисти. Лежавшая на диване Хейзи следила за каждым моим движением, и всякий раз, когда я проходила мимо, Белохвостом. Остановившись у дивана, я погладила её по холке, и она тут же перевернулась, едва не свалившись на пол, и подставила мне живот. Я рассмеялась, и она лизнула мне руку. Сегодня ей единственное удалось заставить Моул гнуться. Он по-прежнему звал её Скиттер, а мы не поправляли его, и тоже так к ней обращались, когда он был рядом. Казалось, она и сама понимает, Почему её вдруг начинают называть иначе? Ты славная девочка Хейзи. Она сильнее застучала хвостом, смывая с рук краску, и я покосилась на лежавшую на раковине пуговицу. Проверила, не растворила ли уксус грязь, но дерево упорно не желало раскрывать свой секрет. Я снова смочила тряпку и решила оставить пуговицу так до утра, вспомнив о другой пуговице, которую нашла в коробке. Я подошла к камину и достала её с полки. Отправь девочек в кроличью нору. Сжав пуговицу в руке, я вспомнила слова Марла. Иногда быть хорошей мамой это значит уметь попросить о помощи и принять её, когда предложат. Я не так давно стала матерью и всё же понимала, чего Твайли стоило признать, что ей нужна помощь, обратиться к единственному, кому доверяла. уговичному дереву, а затем отослать нас в Персию. Она так любила нас, что готова была отпустить. Горе её наддумать было бездонно. Бедная необразованная, не желающая просить помощи у соседей, она ничем не могла себе помочь и воспользовалась единственным известным ей способом. Все они так поступали, и мои братья и отец тоже. Мок дрался в знак протеста против мировой несправедливости. Уэйд и Тай ограбили Блексток банк, не представляя, каким ещё способом можно раздобыть денег, чтобы оплатить счета за лечение отца. Папа обманывал, воровал и жульничал в карты, чтобы прокормить семью, ведь ничего другого он не умел. Сегодня, слушая, как Перси рассказывает о том, какое решение Киби приняла под гнётом стыда и страха, Я наконец поняла, почему мои родные даже не пытались искать иных способов уладить свои проблемы. Ни один из них не умел просить о помощи, и вместо того, чтобы обратиться к людям за поддержкой, они лишь сторонились их. И я не была исключением. Ведь только вчера я хотела сбежать. Нужно было разорвать этот порочный круг и начать с себя. Всегда будут люди вроде Алетты, которые стоят над смотреть на меня сверху вниз. Пора с этим смириться. Наверняка у неё были какие-то свои причины, по которым она так и не смогла пережить то, что случилось много лет назад. Однако рядом всегда будут и люди вроде Марламо, миссис Тилман и даже Генри. Люди, дающие надежду, что я могу стать ниточкой в плотной ткани общества. Нет. Люди, доказывающие, что я уже ей устала. Наконец осознав, почему мои близкие поступали так, а не иначе, я ощутила умиротворение. Я всё же нашла то, что так долго искала умение прощать. Я столько усилий прикладывала, чтобы выбраться из тени своей семьи, что даже не замечала, какая она была любящая. Большая, не сказать, чтобы образцовая, обедовая, но всё же любящая. И такой, какая есть, я стала именно благодаря ей. Оглянувшись через плечо на фотографии, стоявшие на книжных полках, я почувствовала, как меня переполняет любовь. Наконец-то я поняла, для того чтобы внутренний свет сиял ярко, не обязательно избегать тени, которую отбрасывают на тебя другие. Нет, нужно разделить её с ними, признать, что вы едины. Затем я взглянула на стоявшую у камина корзинку с чернильными орешками. И мысли о прощении плавно привели меня к Генри. Я скучала по нему. Пару дней назад я думала, что никогда не смогу его простить. Но теперь, взглянув на ситуацию под другим углом, я поняла, что не могу его винить за попытку скрыть своё происхождение, потому что окажись на его месте, я поступила бы точно так же. Мне просто не представилось такой возможности, потому что Генри с самого начала знал, туя, и какая у моей семьи репутация. И это его не отпугнуло. Справедливо было бы как минимум отплатить ему тем же. Услышав, как на улице хлопнула дверь машины, я вскинула голову и поспешила к окну. У обочины стоял пикап Сары Грейс, а сама она сбегала по ступеням крыльца. Я распахнула дверь. Хейзи соскочила с дивана, И кинулась к хозяйке, скользя лапами по дубовым доскам пола. Та рассмеялась, потом наклонилась обнять Хейзи, и собака завизжала от радости. Как она себя вела? Отлично. Мы все её полюбили. Заходи, я соберу её игрушки. Хочешь чего-нибудь выпить? Богом клянусь, я бы тебя расцеловала за бокал вина. Сара Грейс в притворном шоке отозвалась: "Я И пошла на кухню достать вино из холодильника. Что бы на это сказала твоя мама? Наверное, ничего. Сара Грейс прошла вслед за мной к кухонной стойке. Хейзи следовала за ней по пятам. Она со мной не разговаривает. Что? Почему? Из-за кеббе? Я плеснула вина в бокал и протянула его ей. Пригубив напиток, она перевела дух. Частично долгая история. Она явно не хотела рассказывать о конфликте, и я не стала давить. Как Кибе стало хуже. Проблемы с почками и с дыханием. Начались разговоры о питании через зонд, интубации и диализе. Я не хотела уходить, но как только заканчиваются часы посещений, всех выгоняют, если только ситуация не критическая. Нам обещали позвонить, если до этого дойдёт. Должно быть у неё сердце рвалось на части. наблюдать, как всего лишь за сутки здоровый человек оказывается при смерти и не иметь возможности ему помочь, всё это мучительно. Боже мой, я очень сочувствую Сара Грейс. Да, спасибо, негромко отозвалась она, снова плеснув себе в бокал. Флора спит. Я кивнула на колыбель, стоящую по другую сторону обеденного стола. Скоро проголодается и проснётся. Но если хочешь её подержать, я могу разбудить её пораньше. Она подошла к колыбели и наклонилась над ней. Можно было только догадываться, что сейчас творится у неё в голове. Клора была частью Кибби, и я бы поняла Сару Грейс, если бы она не захотела с ней расставаться. И всё же мне трудно было дышать, и внутри всё ныло от боли, словно кто-то сел мне на грудь. Зная, что вылечить меня не в силах ни один врач, я старалась не обращать на боль внимания. Всё дело в том, что я знала: если Сара Грейс захочет, она сможет забрать у меня Флору навсегда. Нет, нет, пускай спит. У неё такой безмятежный вид. Выпрямляясь, она резко ухватилась за край стола, чтобы не потерять равновесие. Ух ты. Повело. Вино ударило в голову. Присядь скорее. Я подвела её к дивану. Ты вообще ела сегодня? Завтракала? Утро, казалось, было вечность назад. Неудивительно, что у неё закружилась голова. Давай я приготовлю что-нибудь. Будешь яичницу, тосты? Ещё тушёная свинина осталась с ужина. Помурчившись, она покачала головой. Нет, спасибо. Нет аппетита. Я только минутку посижу и всё пройдёт. Закинь ноги повыше и отдыхай сколько будет нужно. Но тебе правда надо поесть. Вот, возьми печенье. Конечно, не слишком питательная пища, но хоть пусто в животе не будет. Сара Грейс подняла брови, отставила стакан на журнальный столик, сбросила туфли и легла на диван. Съем одно. Спасибо, Блу. Хейзи тоже прыгнула на диван и каким-то образом смогла примоститься у её ног. люблю твой дом. Такой тёплый, гостеприимный. Он словно радушная хозяйка, которая всегда мало гостей. Мне понравилось её определение. Хотелось надеяться, что однажды в доме и правда яблоку будет негде упасть. Вернувшись в кухню, я достала из шкафчика жестянку с печеньем, выложила несколько штук на тарелку на случай, если у Сары Грей проснётся аппетит. Взяла салфетку и спросила: Хочешь молоком запить или водой? Она не ответила. Я обернулась и увидела, что она спит, положив голову на диванную подушку. Лицо её стало спокойным, тревожные морщинки разгладились. Я знала, что сон даст ей сейчас самое важное возможность немного отключиться от реальности. Наверное, правильно было бы разбудить её, чтобы она смогла добраться до собственной постели. Но мне не хотелось ей мешать, ведь ей так нужен был отдых. Я убрала печенье обратно в жестянку и, приоткрыв заднюю дверь, выпустила Хэзи на улицу, чтобы она сделала свои дела, пока я не заперла дом на ночь. Вернувшись, она сразу же забралась обратно на диван. Я наклонилась прикрыть Сэру Грейс пледом и на секунду задержала взгляд на её лице. При ближайшем рассмотрении становилось заметно, что у нас одинаковая форма Тайскул. Но она так была похожа на свою мать, что я, как не старалась, видела в ней Джинни. Оставив гореть настольную лампу на случай, если Сара Грейс проснётся ночью, я осторожно вынула Флору из колыбельки. И у подножия лестницы я снова обернулась. Сара Грейс спала безмятежно, сон унёс все её тревоги, её разум и тело отдыхали. Заряжались новой энергией, шагнув на ступеньку, я крепче прижала Флору к себе, надеясь, что после сегодняшнего ужаса завтрашний день будет добрее ко всем нам, но особенно к Киби.